Глава пятнадцатая. Стадии горя. Вероятно, вы слышали о стадиях переживания горя, которые описала Элизабет к ю б л е р р о с с Это наиболее распространенные и здоровые проявления горя. Стадии не имеют четких границ, строгой последовательности и определенных временных рамок. Это не инструкция, как надо горевать или как делать это правильно, а описание вероятных переживаний. Если вы заметите их у себя или близких людей, значит, все проходит нормально. Отрицание, отрицание и шок. Помогают пережить первую волну горя, отрицают не все произошедшее, а постепенно по одному принимают новые обстоятельства, желая того или нет. Отрицание постепенно уходит и сменяется другими эмоциями. Гнев. Гнев, как правило, маскирует сильную боль или страх. п о з в л я я с е б е прочувствовать и выразить гнев, вы сможете выпустить на поверхность и проработать эти эмоции. Нас учили скрывать свой гнев и внушали чувство стыда за него. Вот почему мы скрываем гнев. Но его не удержать, как и воздух под водой. В один прекрасный момент он забурлит на поверхности. Человек, от которого ничего подобного не ожидали, вдруг срывается на друга, врача или родственника. Гнев должен подталкивать к движению и действиям. Когда злишься на что-нибудь неподвластное контролю, лучше всего сбрасывать психологическое возбуждение активной деятельностью, для которой оно и предназначено. Это успокаивает, по крайней мере, на некоторое время. Когда организм возвращается в состояние покоя, когнитивные функции восстанавливаются, и вы снова можете ясно мыслить, чувствовать и решать задачи. Лучше осуществлять сброс возбуждения с надежным другом или близким человеком, который может вас поддержать или записывать все. Однако, согласно исследованиям, Слишком долго думая о ситуации или человеке, который вас разозлил, вы усиливаете, а не ослабляете гнев. Пока вы не выпустите гнев наружу активными действиями, никакие практики релаксации не помогут. Торк Торк длится от нескольких моментов до многих часов и дней в размышлениях о том, что если и вот если бы это прямой путь к самообвинению. Мы начинаем предполагать, что было бы, если бы мы поступили иначе. Торгуемся с Богом, если верим в него, или с мирозданием. Клянемся с завтрашнего дня и за всех сил стараться все исправить. безуспешно надеемся на силу мысли. Депрессия. Здесь под депрессией подразумевается чувство глубокой утраты, печаль и опустошенность после кончины близких людей. Это нормальная реакция в результате печальных событий. Однако окружающие пугаются депрессии и стараются вас вылечить или того хуже выдернуть из нее. Если вы поймете, что депрессия нормальная стадия проживания горя, вам будет проще ее перетерпеть, вернуться к жизни и позаботиться о здоровье. Для этого можно применить все сказанное в первой главе. Не нужно отрицать, гнать или прятать боль. Подробнее об этом в конце главы. Принятие. Уделите гореванию достаточное время, и вам будет легче идти дальше, продолжать жить. Принять случившееся не значит согласиться с ним. В Стадии принятия новая реальность далека от того, чего хотелось бы, но вы уже смиряетесь с ней, начинаете прислушиваться к своим потребностям, открываться навстречу новому опыту и общаться с людьми. Горе не заканчивается с принятием. Периодически вы будете возвращаться в стадию торга и тосковать. Вас будет шатать между стадиями, отбрасывать назад при столкновении с жизненными трудностями, и это тоже нормально. Если к вам вернулась способность радоваться, появилась вера в то, что все хорошо, и вдруг снова накрыла волной гнева или печали или еще чем-нибудь, не считайте это неправильным гореванием. Последствия горя похожи на волны. Выводы. Отрицание помогает пережить сильное горе. С окончанием этой стадии приходят новые эмоции. Когда вы злитесь на то, что нельзя контролировать, для успокоения занимайтесь любой физической активностью. п е р е ж е в ы в а н и е бесконечных если бы только ведет к самообвинениям. Депрессия — нормальная реакция на утрату. Принять случившееся не означает, что оно вам нравится или вы с ним согласны.